Не полностью, конечно, а строчек здесь там, где про ресторан. Вот и все. И девчонка уж на хорошем крючке. Вот как я все это сообразил! Так меня в забу дыхание исперло, смотрю на следователя и молчу. А он смотрит и молчит. Ждет. А что ему торопиться? Ему все равно жалование идет. Вот тут я и взвыл от нелепости. От беспомощности, от того, что не поймешь, что же отвечать, ох, этот первый допрос, он мне вот как запомнился. Потом все, много легче пошло, появилась конкретность, и хоть я и виноват не был, я же рассказывал вам, как все это получилось, но это уже другое дело. Раз заложили, так как говорится, в анекдоте не теряйте куме силы и идите спокойно на дно, я и пошел раскололся и подмахнул, не глядя, а что там глядеть. Но вот этот первый, заметьте, совершенно тихий допрос, вот он мне запал на всю жизнь. Ну а потом выяснилось, что ни беса лысого они не знали, а просто на пушку брали. Есть у них такие штучки для слабонервных. Этот рассказ Зыбин запомнил накрепко, и даже эти словечки заложил, И раскололся, тоже запомнил. Да и психическая атака Неймана тоже кое-чему научила. И сейчас, когда Хрипушин задал ему тот же вопрос, «Назовите знакомых», он с величайшей легкостью небрежно ответил, «Да нет их у меня». «Как?» Хрипушин от изумления даже как будто подавился словом. «То есть вы утверждаете, что...» И сразу же, не давая опомниться и добавить, что-то схватил ручку и записал. Вот. — Знакомых не имею, — сказал он, поднося протокол Зыбину. — Прочтите и подпишите. — Так, хорошо. — Значит, три года живете в алма и никого в ней не знаете. — Отлично. Запомним. Он снял телефонную трубку и вызвал разводящего. Он был очень доволен. На поверку этот Зыбин оказался круглым дураком. А через час Хрипушина вызвали наверх и он понял, что дурак-то он. Начальник отдела Гуляев, корректный, точный, холодноласковый ласковый заморож, усадил его в кресло, открыл и придвинул портсигар и осведомился, как обстоит дело с его заявлением о путевке в Сочи. Сумеет ли он до этого развязаться с Зыбиным? Хрипушин только хмыкнул и протянул бланк допроса. — Я с ним за две недели все кончу, — сказал он. — да. Немного удивился Гуляев. «Он на вас произвел такое впечатление, интересно. Что ж признается?» «Да нет. Наоборот, крутится, вертится, но без всякого толка и сразу же забрался на пропалую». «Крутится, вертится, шар голубой», — пропел Гуляев, читая. У него был чистый, звонкий дисконт. Злые языки говорили, что он до семнадцати лет пел в церковном хоре. «Врать-то он, конечно, гораст...» «А вот этим заинтересуйтесь-ка!» Он постучал пальцем по строчке. «Отец умер в девятнадцатом году в Самаре». «Это почему же вдруг в Самаре? Он же коренной москвич. Может, расстреляли? Ведь там до этого чехи были. Может, он к ним и дернул, а?» «Есть заинтересоваться». «По-военному, ладно и бодро», — ответил Хрипушин. «Да, заинтересуйтесь. Это для общей характеристики будет кстати. Так, так, так. Ах, негодяй!» К следствию он не привлекался. А что ночь просидел в камере на Лубянке, это не в счет. Это, несмотря на наш разговор с ним, новостер мальчик. — А вы читаете дальше, — усмехнулся Хрипушин. — Конец. — Читаем конец. Так, — Так-так-так, хорошо, хорошо. И вдруг Гуляев возмущенно бросил протокол на стол. — Слушайте. — Да что это такое? — Знакомых не имею. Видите, какой дурак? С готовностью подхватил Хрипушин. «Знакомых не имею. Так теперь я его буду уличать на каждом шагу». Гуляев посмотрел на него. Хотел что-то сказать, но только вынул из портсигара папиросу, помял, высек огонь из зажигалки. Закурил, помотал зажигалкой, чтобы загасить огонь. И только тогда сказал. «Вы будете уличать его на каждом шагу. То есть называть ему фамилии, вот это ему и надо». Он сразу же узнает, кто проходит по его делу, а кто нет. Не он нам, заметьте, будет называть кого-то, а мы ему вот в этом и все дело. — Да я его, негодяя, на следующем допросе! — вскочил Хрипушин. Он сразу все понял. — Сядьте!